4. Касательно вашего вопроса отвечают «да». Связь между легендами о некоем графе Дракуле и вампирах с распространением чумы и холеры определенно прослеживается. Вот скажем, холера приходила из соседних городов по земле подобно зловонному миазму. Особенности холеры затрудняют ее проникновение в зону раздельного водоснабжения. Вам не кажется в этой связи занимательным факт, что вампиры воплоти не могут пересекать рек? Поверье о том, что они умеют рассыпаться на стаю летучих мышей, вырастает из невидимых глазу эпидемий, и если воспринимать вампиров как персонификацию патогенных бактерий, можно прийти к весьма любопытным измышлениям. С патологической стороны можно рассматривать и вампиров, и восставших покойников, и даже мотив досрочного погребения. Определенная доля досрочных погребений происходит в результате ошибочного истолкования состояния литаргии, пролеча, либо каталепсии. И часть таких «покойников» потом действительно восстает из могилы. Мне весьма отрадно видеть в вас интерес к легендарной стороне патологических состояний. Нет, я не описался и не имел в виду патологии, стоящие за легендами. Желаю скорейшего выздоровления. Вижу в вас множество интересных задатков. Ван Хельсинг. Вокруг моего болезненного одра собрались доктор Гирки из патологического отделения Токийского университета, Ямадзава и Барнаби. 13 июля 1879 года. Моя холера почти прошла, но мне до сих пор не разрешают вставать. Последним в мои покои подоспел Тарасима, и все присутствующие выпрямились. — Вы, кажется, осведомлялись о болезнях, свойственных этой местности, — уточнил Гирке. Я кивнул. — Я специализируюсь на вскрытиях и не могу дать вам подробный отчет, но затвердение и воспаление кожного покрова, частичное поражение сложных систем органов, воспаление мозга, клещи, многоустки, комары, паразиты в южных регионах филярии и множество пока не исследованных состояний. Обычный набор влажного субтропического климата. «Есть ли что-нибудь специфическое только для Японии?» – спросил я. «Разумеется. Торговля наладилась, но из этого не следует, что все заразные болезни тут же расползлись по миру. Эта холера с сифилисом за 20 лет обогнут земной шар, а болезни с коротким инкубационным периодом и высокой смертностью погибают вместе с носителем, не успев распространиться». Инфекции, которые передаются от человека к человеку, не могут выйти из зон проживания носителя. Есть ли болезни, влияющие на функции мозга? Воспаление мозга, полагаю. Я слышал, есть его разновидность, свойственная для стран Крайнего Востока, но статистику пока только готовят. Покорнейше вас благодарю. Я сложил руки поверх одеяла. В каком-то журнале я прочел о сыщике, который распутывал дела, читая одни газеты но я в своей постели даже пытаться проворачивать такие фокусы не буду. Я обратился к Тарасиме. «Не расскажете про убийство наших предшественников?» «Расследование пока продолжается. Но, как вы и предположили, больше половины мертвых солдат в осадок Кемистре оказались списанными из армии. Прошу простить за то, что ничем не смог предотвратить утечку информации», бесстрастно ответил он. Мы в настоящее время расследуем действия военных частей, но пока не вычислили ответственных лиц. Вопрос очень деликатный. Полицейское управление имеет теснейшие связи с военным. Нельзя позволить себе неосторожных действий. Если окажется, что расследование ведет виновник, истина никогда не выйдет на свет. А что насчет оборудования АСАТа? Мы успешно конфисковали самые важные улики под предлогом расследования налета. «С бумагами все в порядке, вам ничего не грозит». «А мертвецы с верхнего этажа?» «Им требуется техническое обслуживание, так что их доставили ко мне», — ответил Гирки. Мозг из металлической сферы пришлось на обратном пути выбросить в канал при императорском дворце, но Ямадзава наверняка про него доложил. «И что вы о них думаете?» — спросил я. И Гирки, поставив перед собой некий таинственный предмет, поделился информацией. О мертвецах новой модели, про которых вы говорили? Которым в безвольные тела внедряют устройства, постоянно стимулирующие болевой центр? Я никогда раньше не видел подобных реакций. Зрелище жуткое, но поразительно, с какой быстротой шагает прогресс. Внедрители и некрограммы совершенствуются с каждым днем. Убедившись, что не упустил никаких деталей, я сказал. Да, они действительно мертвецы. Однако никто не стимулирует их болевой центр. Я прошу прощения, что скрывал правду. На то были причины, о которых я не смел говорить, пока не убедился во всем воочию. Барнаби покосился на меня, ясно давая понять, что слышит об этом впервые. Но я не доверял его способности плести искусную ложь. Неумелая игра только усложнила бы мою задачу. И намного лучше, что теперь он удивился так же, как и все остальные. Доктор, вы что-нибудь знаете о патологических изысканиях в отношении мертвецов? Герки нахмурился, и я поспешил уточнить. Такой предметной области не существует. Патология занимается живыми людьми и неприменима к мертвецам. У них по определению нет здоровья, поскольку нет жизни. Они разлагаются, порастают плесенью и могут ломаться. Но этим занимаются не медики, а инженеры. Совершенно верно. Мертвецы не входят в область изучения патологии. Но почему вы спросили? Увидев мою натянутую улыбку, Гирки уже собрался предположить ответ на свой вопрос, но я, подняв руку, опередил его. «А вы случайно не обнаружили среди конфискованных образцов возбудителя, похожие на холеру?» Гирки, застигнутый врасплох, отвел глаза, и я понял, что он припомнил стеклянные резервуары, те самые, наполненные физиологическим раствором, в которых плавали подопытные тела. Я принял их за экспериментальных мертвецов, но на самом деле на их примере изучали болезни. Я снова поднял взгляд. По поводу моего недуга. Лицо Гирки озарилось пониманием и скривилось. Полагаю, что я заразился от мертвецов из Асата, которых сразили мистер Ямадзавы и Барнаби. Погодите. пораженное озарением, вклинился в разговор не Гирки, а Терасима. Я слышал обои, которые вы там приняли. Но если источник заражения те мертвецы, то почему не заразились также и мистер Барнаби с мистером Ямадзавой? Ведь это они пролили на себя их кровь. Я ответил очень просто и коротко. Здоровье у них больно крепкое. Грубиян, фыркнул Барнаби, но я убежден, что даже холера не захочет связываться с этим шкафом. Заразиться человек или нет зависит от силы его организма. Некоторые люди даже зараженную воду выпьют без последствий. Сотрудникам, которые пришли изымать вещественные доказательства, видимо, сразу сообщили о моем состоянии. И если верить отдали, все места, которые я посещал в тот день, быстро обеззаразили. «Крепкое», — пробормотал Тарасима, в остальном на время утратив дар речи. Но, переведя взгляд с Ямадзава на Барнаби и обратно, удовлетворенно кивнул и расхохотался. В конце концов, заражение — это вопрос вероятности, даже если угодно удачи хотя мне и не хочется так ее называть. Тарасима хохоча проговорил. «Итак, вы хотите сказать, что старое правительство нашей славной Японской империи заключило сделку с неким легендарным существом и исследовало возможность начать эпидемию через зараженных мертвецов?» «Биологическое оружие», — процедил сквозь зубы гирки. «Мертвецы мертвы, поэтому могут выступать носителями смертельных заболеваний». Смерть человека-носителя не дает болезни перекинуться на весь мир, но мертвецы с легкостью обходят это препятствие. И все это стало возможным благодаря тем самым записям, которые вы стремитесь изъять? Верно. Чтобы мое неуклюжее лицедейство не вызывало вопросов, я изо всех сил впился в губу зубами и старался отвечать как можно немногословнее. Ведь если я знал о такой возможности до инцидента... То должен был предупредить японские власти что надо остерегаться контакта с мертвецами и тогда подготовка проходила бы совершенно иначе главное чтобы никто не заметил этого противоречия известно что активность спирохет в мозге вызывает возбуждение духа велика вероятность что и необычная подвижность этих мертвецов следствие многочисленных патогенных возбудителей возможно их более активное сознание лишь побочный эффект и все равно Как бы сильно болезнь не повышала их способности, эти мертвецы равно заражают и своих, и чужих. Они крайне непрактичны. Да как вообще заразить мертвеца? Я сосредоточился, чтобы никто не заметил, как по моей спине градом льется холодный пот. Вот тут и вступает в дело новая технология. Ее распространение необходимо остановить. Гирки кивнул со всей горячностью. А Терасима, кажется, уже проворачивала в уме различные варианты выхода из создавшегося положения. Разработка биологического оружия не нарушает международных договоренностей, но только потому, что по этому вопросу вообще нет никаких договоренностей. На плечи министра легла очень непростая задача – понять, что делать, если, не дай боже, в Токио на свободу вырвутся заразные мертвецы нам надо начать с патолога анатомического вскрытия захваченных образцов доктор гирке полагаю это стоит верить вашим заботам верно террасима с гирки важно кивнули что ж мой неумелый спектакль окончен и я откинулся обратно на подушки барнаби проводил всех троих гостей до выхода а затем присел ко мне в ноги и уставился в закрытую дверь по моему тут что то не то осторожно заметил он браво Я от него не ожидал. Да, не то, но время потянем, признал я. На самом деле все было наоборот. Асата создавали вовсе не биологическое оружие. То есть в процессе оно тоже появилось, но это побочный продукт. Они просто взяли в работу больных людей. У тех из стеклянных резервуаров на коже выступали всевозможные пятна. Патоген вызвал сбой в работе мозга. И в его ослабленные и беззащитные ткани вписали инородный материал. Полагаю, именно над этим работали инженеры. А такого больше нигде не встречалось? Как знать? Первое, на что обращают внимание при создании мертвеца, это качество тела. Главный фактор цены – выносливость товара. А покойника, который переболел чем-то заразным, лучше сразу сжечь. Асата проводили довольно опасные опыты в самом сердце столицы. Когда на руках имеются больной труп и здоровый, выбора, кого из них омертвить, не возникает. К тому же Асата немного изменили очередность процедур. Они не умершим от болезней не программы внедряли, а умирающим. «Гадость!» — выплюнул нездержанный на язык Барнаби. Но тут я с ним от всей души согласился. Выходит, для тех инженеров человеческое тело — просто расходный материал. С учетом того, как их выставили на показ, я сильно сомневаюсь, что эти эксперименты были призваны продлить больным их несчастные жизни. Я знал, что на Востоке жизнь человека ценится не больше мертвеца, но это уже верх безумия. Барнеби нахмурился, что-то вспоминая. Я думал, в записях Виктора говорится о трансе через опьянение и гипнотическую музыку. Местные инженеры добились схожего результата через болезнь. Я думаю, в записях вообще нет точного описания методики. Только теория, а способ ее практического воплощения оставлен на откуп читателю. Гора перфокарт на столике пока так и осталась без расшифровки. Барнаби тряхнул головой. «Биологическое оружие — штука коварная. В Крымскую войну лютовал брюшной тиф. Там уж было не до войны. С древних времен большинство жертв происходит не от гибели в бою, а от болезней». «Может, это своего рода способ установить перемирие?» — подтрунил я. Барнаби сложил руки на груди и задумался. Наконец он уловил мысль и снова всплеснул руками. «А заражать нежеланных гостей холерой не слишком ли мудрено?» «Совершенно верно. Для нападения такая тактика еще годится. Но для защиты?» «Я думаю, что перед ними не стояло такой цели. Инкубационный период холеры длится по меньшей мере несколько часов. Она не подходит, чтобы немедленно остановить грабителей. Да и где гарантии, что гости вообще заразятся?» Мы соприкоснулись с телесными жидкостями тех мертвецов, и это большой риск. Но ведь при более осторожном подходе заражение легко было избежать. А если они непременно хотели разнести холеру, то почему просто не нанесли патоген на дверную ручку? — Ничего не понимаю, — вытянул ноги Барнаби, и моя постель перекосилась. — Это послание. Такие, как то самое, любят оставлять знаки. Если бы я не свалился, то мы бы ничего не заметили. Это игра, такая, в которой нужно платить за подсказки. Он будто проверяет, хватит ли нам храбрости и безрассудства окунуться в его загадки. То есть не только нам. Я думаю, он подверг подобному испытанию и Асата. Если по ту сторону пишущего шара находилась то самое собственной персоной, тогда и на Мото не было никакой нужды привозить записи Виктора из России. В этом смысле само наличие записей важнее их содержание. «Игра?» — задумчиво протянул Барнаби. «А те, кого убили, тоже в нее играли?» «Вот уж чего, не знаю. Ясно только, что те люди имели право отдавать экспериментальным мертвецам приказы. Может, старое правительство постаралось. Либо прознали про наше вторжение и хотели замести следы. Ну, либо получили приказ от того». «Не знаю», — снова сложил руки Барнаби. «Зачем спускать с цепей мертвецов? Есть же куча других способов. Чем затыкать кому-то рот, разве не быстрее приказать всем знающим лишние людям переехать и прихватить с собой все неудобные бумаги и вещественные доказательства? Что-то тут не сходится. И я с ним согласен, но мне почему-то было обидно это признавать. Я оставил Барнаби думать дальше, а сам вернулся к письму Ван Хельсинга. Патогены, которые современным японским инженерам пришлось специально разыскивать, лет сто назад, скорее всего, добывались значительно проще. Восемнадцатый век, родной для того самого, век чумы, и по земле рыскала еще более опасная болезнь. Значит, нельзя исключать, что первое чудовище появилось с болезненными отклонениями. Ответ профессора означает, что он со мной солидарен. Подобно тому, как исламские суфии танцуют, закрыв глаза, чтобы добиться единения измененного сознания с Аллахом, Возможно, и болезнь, которая повреждает мозг, сближает человека с Богом, сливает жизнь и смерть, вскрывает путь к Эдему внутри черепной коробки. Примечание. Суфи – представители суфизма, одного из основных направлений мусульманской философии. Их усилия направлены на практики, искореняющие порочность души. Здесь речь идет о сама или танце дервишей, мусульманских аскетов империи холодной упорядоченности, подобной той, которая в образе хайберского миража посетила мой лихорадочный мозг». «Давай подытожим», — сказал Барнаби, крупными руками массируя широкие виски. Мне показалось, что от его головы поднимается пар. «Не перенапрягайся», — посоветовал я. «Значит, в записях Виктора расплывчато описана процедура внедрения псевдоэссенции в живого человека?» «Так точно». И для этого надо, чтобы человек погрузился в состояние транса от опиума или болезни? Так точно. А на кой черт так заморачиваться? Нужно больше мертвецов, так это дело не хитрое, один удар в сердце и готово. Просто люди обожают развивать технологию. Вот дети, например, постоянно конючат новые игрушки. Если уж на то пошло, то наука – самая интересная игрушка человечества. И это, скорее всего, правда. Неболезненные обстоятельства – факт. Чрезмерно усердное раздумье и волнение убивают кошку, как, впрочем, любопытство. Любопытство необходимая составная часть прогресса, но его избыток ведет к аннигиляции. Понятия не имею, о чем думал этот Франкенштейн, но вряд ли то самое нас дразнит потому, что хочет совершить научную революцию. Да, сомневаюсь, ответил я. Тот, кто стремится к необратимому распространению технологии, вынужден думать о последствиях. И пока я с трудом подбирал правильные слова, Барнаби в выражениях стесняться не стал. Может, то самое хочет омертвить все человечество? Возможно, даже, что всех живых, кроме себя. Стали появляться люди, создающие умертвий. Век спустя люди погнались за тенью того самого. Или, возможно, он собирается устроить революцию человечества. Второй закон Франкенштейна гласит, запрещено создавать мертвецов, превосходящих своими способностями живых. Что будет, если у мертвей окажутся эффективнее живых? Если некрограммы позволят усовершенствовать не только их физические данные, но и ментальные? Что, если способности к феноменальному счету, как у Адали, получит каждый? Если по сиюминутному капризу можно будет записать в человека любой навык? отключить боль силы мысли, переписать любое страдание, а то и вовсе удалить? Если придет день, когда человек, не спрашивая позволения, научится менять волю окружающих, то что же мы натворим? И это рукотворный Эдем? А какая гора подопытных вырастет на этом пути? И что тут интересного?» — спросил без капли иронии, с искренним непониманием Барнаби. «Все зависит от того, кто определяет, что интересно, а что нет». Впрочем, я считаю, размышлять о том, что ждет человечество в высшей точке технического прогресса, признак гордыни. Кто знает, может стараниями величайших некроинженеров миру явится полностью подчиненный законам природы, холодный, молчаливый мир без греха, вымерший рай, в котором утихли все войны. Люди продолжат стоять в нем тенями, погруженные в собственные мысли. А может, нас ждет мир погрязших в бесконечной битве самодвижущихся автоматических орудий? Не наступит ли в ноосфере, о которой мечтает Федоров, гробовая тишина? То самое. Одинокая душа, самовольно порожденная и брошенная человеком на произвол судьбы. Адам, с которого все началось. Что оно выбрало? Не возненавидело ли человечество? Техника. Это зеркало способностей того, кто ею пользуется. Я разглядывал море бесформенных возможностей, отделенных от моей нити мысли. Их там плескалось предостаточно. Ведь не исключено, что на самом деле осато химистры занимались разработкой патогена, который уничтожает мертвеца. А возможно, они и правда думали создать и распространить по планете бактерию, которая влияет на работу мозга. Не во власти человека испробовать все возможности даже учесть их все он не может я просто выдвинул самую правдоподобную чтобы выгадать немного времени это чуть чуть помешал не давая развить остальные пари помотал головой барнаби словечка, которую обронил кто то по ту сторону пишущего шара предположительно то самое мы так и не поняли к чему оно зато очевидно что волсингем уже имел с ним дело «Чудовище упомянуло про 20 лет, и это исключает плотное сотрудничество, но пари не давало мне покоя». «Понятия не имею, как отчитываться перед Лондоном», — проворчал я. «А что с перфокартами?» — вернулся к более насущной проблеме Барнаби, указывая на пятницу, который все так же сидел, склонившись над японским столиком. «Не знаю. Там даже проколы вперемешку. Как читать, и то непонятно». Но, судя по всему, это копия записи Виктора, просто в ином формате. Хотя черт ее знает, насколько она соответствует оригиналу. Учитывая, с какой готовностью он нам ее передал, похоже на ловушку. Или приглашение, которое нужно разгадать. Барнаби пожал плечами, оставляя поиски ответа на эту загадку полностью на моей совести. А чудовище не чуждая ирония. Японское правительство решилось избавиться от записей, но из-за шифры не знала, подлинник ли это. Я, в свою очередь, твердо намеревался сразу уничтожить этот документ, но теперь, заполучив шифрованные записи сомнительного содержания, чувствовал, как разгорается интерес. Возможно, стоило бы умереть любопытство и избавиться от перфокарт, но не исключено, что на самом деле на них записано истинное положение вещей. Признаться по чести, нам с пятницы удалось выцепить оттуда любопытную последовательность символов, На одной из карточек нашлось предложение, которое начиналось с «Я», злосчастный VF, но продолжалось набором бессмыслицы, из нагромождения букв, чего порой только не вычленишь. В конце концов и кошка, нажимая лапы на клавиши печатной машинки, иногда набирает осмысленные слова, пусть и совершенно случайно. И потом, на той же карточке, где обнаружился предположительный монолог Виктора, Нашлась и последовательность, в которой можно было разглядеть «Я. Пятница». Что это за текст? То ли одно, то ли другое. А может, вообще что-то третье. Возможно, аналитическая машина на моей родине справилась бы с задачей лучше. Но записи нельзя так просто передавать в аппарат Уолсингема. Да и Паркс предупредил, чтобы мы не доверяли японской телеграфной сети. Подводные кабели на участке Владивосток, Нагасаки, Шанхай Насколько я понимаю, принадлежат не Англии, а датской Great Northern Telegraph Company. Примечание. Созданная в 1869 году датская компания, поставившая себе целью объединить весь мир телеграфом, заключила договор с правительством Российской империи, которая передала датчанам право и обязанность обустроить телеграф на территории государства, а также дала выход в Юго-Восточную Азию. Ныне существует как GN Store Nord. Во Владивостоке и вовсе начинаются русские линии, а значит, информацию могут перехватить и с той стороны тоже. На столике громоздились принявшие форму перфокарт секреты, не сгинувшие до сих пор только потому, что они очень надежно себя сохранили. Я, лежа в постели, поиграл с мыслью о том, что на некоторые загадки лучше не находить ответа. С каждым днем я все четче осознавал, что эта тайна по своей природе похожа на душу. Так уж получилось что если мы все же вскроем подноготную человеческой души, прознаем ее устройство и все объясним, то мы, пожалуй, из живых людей превратимся в простой объект. Не окажется ли то, что мы зовем душой лишь ощущением внутренней наполненности, недостатком понимания, с неизбежностью, вызванным размером нашего мозга? Не окажемся ли мы, в свою очередь, с точки зрения аналитических машин, примитивными созданиями? За окном развелась какая-то бурная деятельность, и Барнаби выглянул посмотреть. Он откинул кружевные шторы и прижался лбом к стеклу. Улис Грант приехал засвидетельствовать свое почтение Парксу. «Кстати, вот еще одна, которой палец в рот не клади», — пробормотал он вдогонку. «Должно быть, увидел Адали». Я хотел было возразить, как вдруг в дверь постучали. «Прошу!» Я пригласил неизвестного гостя войти, и за порог шагнул мужчина с прилизанными волосами, аккуратными усами и саркастической улыбкой. «Батлер! Весьма опольщен, что вы меня запомнили, доктор Ватсон!» Батлер широкими шагами подошел ко мне. «Бывший президент Соединенных Штатов Америки приглашает специальных агентов аппарата Уолсингема, мистера Джона Ватсона и мистера Фредерика Барнеби, а также слугу мистера Пятницу на чаепитие». Его превосходительство очень любопытствует узнать вас покороче. Барнаби без всякого стеснения кинул Батлера, оценивающим взглядом с головы до пят и в непонятном, угрожающем что ли жестие, ударил себя кулаком по груди. Но тот и бровью не повел, а наклонился к самому моему уху. «Вам это дорого обойдется». А в ответ на мой непонимающий взгляд бросил. «А далее?» Криво ухмыльнувшись, он подмигнул.